Книга первая. Когда даю истерзной тоской Своим нестройным жалобам я волю, Шлет эхо отзвук скорбный и глухой Им из лесов и гор, с реки и поля, Но их нести не хочет ветер к той, В разлуке с кем я жить не в силах боли, И помощи знать мою дел таков, Мне нет от поля, гор реки, лесов. Следы горючих слез вода речная не в состоянии смыть с моих лонит, Шипы вонзает в тело глушь лесная мне, чья душа и так кровоточит. Не слышит камни гор, как я стенаю. Наскучил полю мой унылый вид, и тщетно обращаю я укоры к вам поле и река, леса и горы. Я мнил, что в каждом смертном купидон способен вздуть огонь неугасимый, что неразрывна сеть, которой он опутывает нас, людей, незримо, что парками аркан ему сплетен, и что стрела его неотразима, но против той, кто в плен меня взяла, бессильный сеть, огонь, аркан, стрела» парки в римской мифологии богини судьбы. Я полном в сеть, стрела в меня попала, арканом сдавлен я горю в огне, но Купидона не страшу немало, И в том не вижу дива, Ибо мне судьба такую пытку не спасла. Так стражду я в душевной глубине, Что хуже востократ-терзанье эти, стрелы аркана и огня, и сети. Так пел на берегу Тахо пастух Элисио, коего природа одарила столь же щедро, сколь скупо одарили его счастье и любовь. И все же с течением времени, придающего забвение дела рук человеческих или же прославляющего их, Элисио пришел к заключению, что те бесчисленные горести, на которые его обрекла любовь, суть не горести, но радости — Столь бесподобна была красота несравненной Галатеи пастушки с того же берега. Хотя Галатея и росла среди пастухов и крестьян, но она обладала столь высоким и возвышенным умом, что благоразумные дамы, возросшие в королевских дворцах и привыкшие к строгому придворному этикету, почитали за счастье сравниться с нею как в благоразумии, так и в красоте. За бесчисленные и богатые дары, коими небеса осыпали Галатею, ее пылкой горячо любили и обожали многие пастухи-скотоводы, которые пасли свои стада на берегах Таху. Дерзнул полюбить ее и веселый Элисью, и полюбил столь искренней и чистой любовью, как того требовали добродетель и честь Галатеи. Галатея не выказывала ни пренебрежения к чувствам Милисью, ни любви к нему. Иной раз, тронутая и благодарная ему за постоянные его услуги, она была столь к нему милостива, что он чувствовал себя на седьмом небе. Иной раз, без всякой причины, обходилась с ним так сурово, что влюбленный пастух переставал верить в счастливую звезду свою. Благородство и добродетели Элисио были таковы, что нельзя было не оценить их. Красота же, изящество и доброта Галатеи были таковы, что нельзя было не полюбить ее. И Галатея не отвергала окончательной Элисио, Элисио уже не мог, не в силах был и не хотел забыть Галатею. Галатея полагала, что коль скоро Элисио ведет себя с ней столь почтительно, то было бы слишком большой с стороны неблагодарностью не ответить на скромные его притязания с тот же скромными милостями. Элисий уже вообразил, что, коль скоро Галатея не отвергает его услуг, то желания его сбудутся. Воображение оживило в нем надежды, и он так обрадовался и осмелел, что уже не раз готов был открыть Галатеи то, что до сего времени с таким трудом от нее скрывал. Однако проницательная Галатея хорошо читала в глазах Элисии все, что он таил в душе, и тогда лицо ее принимало такое выражение, что у влюбленного пастуха слова замирали на устах, ибо ему казалось, что он унизит Галатею, заговорив с ней о том, что может оскорбить ее целомудрие. Это непостоянство фортуны казалось пастуху столь жестоким, что иной раз мысль утратить Галатею представлялась ему отрадной. Однако ж расстаться с Галатеей Элисио мог бы лишь при том условии, что он не будет больше испытывать того, что побуждало его не порывать с нею. И вот однажды, углубившись в свои думы и размышления, очутился он на чудной лужайке, которая привлекла его своей пустынностью и лепетом прелестного ручейка, по ней протекавшего. Тут он вытащил из сумки новенькую скрипку и под ее звуки, обратив свои жалобы к небу, Голосом редкостной красоты пропел следующий строфы. Чтобы я тебя стыдиться, был не должен, страсть моя. Памятуй, что не годится не робеть, любовь тая, не победою гордиться. Среднего пути держись, если над собою властно. Радость не скрывай напрасно, но и боль терпеть не чись безсловесно и безгласно. Коль не хочешь невзначай довести меня до гроба, Двух ошибок избегай, чувства подавлять не пробуй И надежды не теряй. А не то за них жестоко мы поплатимся с тобой, Из-за первой пыл былой ты утратишь, я ж до срока смерть прямую за второй. Страсть моя, тебя родила мысль о счастье в жизни сей, так зачем ты мнишь уныло, что дано мечте твоей сбыться только за могилой? И с тревогой на челе устремляешь к небу взгляды в ожидании награды, хоть не там, а на земле близ тебя твоя отрада. Возразишь, конечно, ты, что уверовать в свершение столь возвышенной мечты не позволят нам сомнения вплоть до роковой меты, и поэтому кончина нам с тобою не страшна. Ведь для нас двоих она в этом мире путь единый к той, кем ты пробуждена. Я отвечу, что покорно позволять себя губить недостойно и зазорно, что смирение может быть маской спеси самой вздорной, что нельзя себя считать мне последним из безвестных пастухов в краях окрестных, Если мил я жажду стать Первой между дев прелестным. Но вот все придать мне сил Пробует холодный разум. Чуть я духом воспарил, Как отчаяние разум Вновь его лишает крыл. Коль такое расстояние Отделяет цель от нас, Что ее не видит глаз, Тают наши упования, Как туман в рассветный час. Страсть моя, Хотя вначале говорил я, что тебе стыдно уступать печали, признаюсь, что с ней в борьбе выстою и сам едва ли, по велику для того, кто не ждет в любви успеха и кому судьба помеха в устремлениях его. Смерть есть жизнь, а боль утеха. Не скоро закончил бы сладостное свое пение влюбленный Элисью, когда бы справа от себя не услышал он голос Эрастро, который со стадом своих коз пришел туда же, где находился Элисью. Эрастро был скотовод, но не столь сильна была в нем любовь к сельской жизни, к жизни среди лесов, сколь сильна была родившаяся в мощной его груди нежная любовь к прекрасной Галатее, которую он любил больше жизни и который, воспользовавшись удобным случаем, он свои притязания открыл. И хотя Растро был поселянин, но как истинный влюбленный, в делах сердечных был он до того скромен, что когда он о них говорил, казалось, будто сама любовь говорит и произносит его речь. И все же они были недостойны внимания Галатеи. Соперничество Эрастро не огорчало Элисию, ибо ему было известно благоразумие Галатеи, коим она руководствовалась в важнейших случаях жизни. Доселе он испытывал к Эрастро жалость и зависть, жалость, ибо Эрастро не мог пожать плоды своих желаний, зависть, ибо он все же не знал снисходительно или сурово Карастро душа Галатеи, и отвергнет она его или же вознаградит. Вместе с Эрастро пришли его псы, верные стражи доверчивых овечек, которым были не страшны острые зубы голодных волков. При таких защитниках овцы чувствовали себя в безопасности. Эрастро дал своим псам клички, коих заслуживали повадки их и наружность. Одного звали Лев, другого Ястреб, третьего Сильный, четвертого Подпалый. Собаки Эрастро, словно разумные существа, по первому его зову бежали к нему, мотая головами, и отвечали ему любовью на любовь. Итак, Элисио радостно встретил Эрастро и предложил ему провести в приютных этих местах часы палящего зноя, ибо ему, Элисио, общество Эрастро доставит где немало удовольствия. «Ни с одним человеком не было бы мне столь отрадно провести время, как с тобой, Элисия, отвечал на это Эрастро, — за исключением той, которая столь же глуха к моим мольбам, сколь неотзывчива она и к твоим непрестанным стенаниям». Тут они оба уселись на мураве, пустив стадо пастись и щипать травку, коей была обильно прелестная эта долина. Эрастро по многим и явным признакам догадывался что Элисью любит Галатею и сознавал, что у Элисии несравненно больше достоинств, нежели у него. Желая дать понять Элисио, что ему все известно, он повел с ним такую речь. Я не знаю, учтивый и влюбленный Элисью, стоит ли тебе огорчаться из-за того, что я люблю Галатею. Во всяком случае, ты должен простить меня. Ибо у меня никогда не было намерения причинить тебе горе, я хочу лишь служить Галатее. Пусть я либо злобная ярость или же презренное коварство погубит и уничтожит шаловливых моих козочек и ласковых ягнят, пусть они, оторванные от сосцов, любящих матерей, не найдут на лугах пищи, пусть обретут они лишь сухую солому и ядовитые алиандры, если я много раз не пытался вырвать Галатеи из сердца. И столько же раз не обращался к лекарям и священникам за средством от мук, которые я из-за нее терплю. Одни предлагают мне Не сумеет смягчить ее. Обращаюсь я к тебе с этой просьбой из уважения к твоим достоинствам, Будешь же ты мне этого не позволишь, все равно разлюбить ее я не смогу, как не могут сие воды не омывать свои берега и как не может златокудрое солнце не светить нам. Элисия не мог удержаться от смеха, который вызвали у него слова Эрастро, и та учтивость, с какой он просил у него дозволения любить Галатею. Ответил же он ему на это так. «Меня не огорчает, Эрастро, что ты любишь Галатею, огорчает меня другое. То, что немногого достигнешь ты чистосердечными твоими признаниями и безыскусными речами». Да пошлет тебе Бог счастье в сердечных твоих делах, ибо ты заслужил его чистотой своих помыслов. И не старайся разлюбить Галатею ради меня. Не такой уж низкий я человек, чтобы из-за того, что счастье обходит меня стороной, мешать счастью других. Об одном прошу тебя и полагаю, что ты должен исполнить мое желание. Не лишай меня ни своего общества, ни своей дружбы». В моей же дружбе ты можешь не сомневаться, поверь моему слову. Пусть наши стада бродят вместе, ибо вместе бродят наши с тобою мысли. Ты под звуки свирели станешь выражать радость или горе, смотря по тому, что пробудит в тебе веселое или грустное лицо Галатея. Я же под звуки скрипки в тиши спокойных ночей или в полуденный жар в прохладной тени зеленых деревьев, Рассказывая небо о своих горестях, тем самым постараюсь облегчить твои. Взгляни! Тени, отбрасываемые деревьями, становятся все длиннее, солнце склоняется к западу. Давай тем временем в знак непорочности наших намерений и знак нелицемерности нашей дружбы положим начало этому занятию и заиграем на наших инструментах. Эрастов не заставил себя долго упрашивать. Несказанно обрадовавшись тому, что Элисью испытывает к нему дружеские чувства, взял он свирель, и оба начали петь. Один запевал, другой подхватывал. Элисио Любовь, сколь робко пред тобой всевластной, Склонить мне шею гордую пришлось, Чуть я увидел лик, как солнце ясный, И золото червонное волос, Чье пламя яростней, чем яд опасный, В моей душе смятенный разлилось. Ведь тех, кто взоры к солнцу устремляет, Его сиянье разом ослепляет. Эрастро. Как камень неподвижный не мой, Застыл я то краснее, то бледнее, Когда узрел, как хороша собой, Изящно и учтиво галатея. Мне слева грудь Амур, мальчишка злой, пронзил стрелой злоченую своею, и образ милой девы в тот же миг туда сквозь рану, как сквозь дверь проник. Элисио, Амур, какие колдовские чары изобрести сумел ты -то для того, чтоб к жизни пробуждали нас удары смертельного оружия твоего? и мы считали их не тяжкой карой, а символом блаженства самого. Что это чудо, все мы понимаем, но как оно свершается, не знаем. Эраст. Любовь с разбитым зеркалом сходна. Как повторяется изображение в его кусках несчетных, так она пред нашим взором каждое мгновение воспроизводит ту, кем внушена, рождая в нас все новые волнения и наполняя душу нам кручиной, которая проходит лишь с кончиной. Элисио. Глаза, два ярких утренних светила, лучами обжигающих сердца. Ресницы, чья завеса затенила снега и розы юного лица, и голос той же сладости и силы, что у Орфея, дивного певца. Все это было так неотразимо, что запылал во мне огонь незримый. Эрастро. Ланиты столь румяные, что их за яблоки я принимал сначала, и брови арки стройные каких и рида никогда не воздвигала, и зубы нити жемчугов морских между двух полуокружей скарала, Равно, как и других достоинств, тьма меня пленили и свели с ума. Ирида в греческой Мифологии «Богиня Радуги» Элисио Я в пламени горю и не сгораю, Ликую и от горя слезы рью, Живу и нежичатно умираю, Люблю и в сердце ненависть стою, Мечтой уношусь к пределам рая, И дни влачу в аду, а не в раю. И так погряз в амгле противоречий, Что мой конец, как видно, недолечий. Эраство. поверил сюда. Я отдать бы рад своих овец и ястреба с подпалом, Двух верных псов, что стадо сторожат, С отвагой и рвением немалом, Чтоб голотеет душу мне назад вернула ибо в рабстве не бывало моя душа томится у нее, в ком видит ныне божество свое. Элисио. Каким мы не прибегнем ухищрением, нам изменить расстро не дано то, что судьбою или провидением заранее предопределено. Удел наш покоряться их решением, и если небесами суждено, чтоб сожжены с тобой мы были страстью, Такую участь я почту за счастье.